Юма принимать комплименты. В общем, несмотря на некоторые оговорки, которые можно сделать, у него было много обаяния. Это обаяние могущественно действовало на женщин. Он по-прежнему противился их домогательствам. С Леопольдом Лакуром, молодым преподавателем из Невера, написавшим очерк о его пьесах, он был откровенен. Дюма пригласил его к себе побеседовать ля был очень взволнован встречей с этим истинным королем французской сцены. Я воспользовался пасхальными каникулами 1879 года, чтобы отправиться по его приглашению на авеню Вильяр 98, где у него был особняк средней величины, с виду весьма непритязательный, словно загородный дом среднего буржуа. Единственную его роскошь составляла довольно изрядная картинная галерея на втором этаже. Но в первое свое посещение я ее не видел, и должен сразу же сознаться, что в тот день, когда он повел меня туда, очень гордой своей коллекцией, мне понравилось у ней едва половина картин. Наряду с картинами, пейзажами и портретами бесспорной ценности... А именно, если мне не изменяет память после стольких лет, полотнами Теодора Руссо, Бюпре, Бонна. В большинстве своем там были вещи, ценные не сами по себе, а постоящим под ними именам, которые высоко котировались во времена Второй империи. Они были не более чем любопытны, но сам он... С той минуты, как мы с ним остались с глазу на глаз в его рабочем кабинете, где вместо каких бы то ни было украшений над обыкновенным черным бюро висела прекрасная картина Дубиньи, сам он восхитил меня необыкновенно. Я никогда не видел его раньше. Высокий, широкоплечий, очень стройный. Он выглядел величественно, вьющиеся волосы с едва заметной проседью, ему было всего 55 лет, обрамляли лицо властителя, лицо, о котором я уже писал и которое в такой мере способствовало его репутации гордеца. Впрочем, никакого сходства с отцом. Его незаконно рожденный брат-гигант Анри Бауэр, вот кто позднее явил мне живой портрет автора Монте-Кристо. После новых изъявлений, благодарности, без всякой лести, Он расспрашивает меня о моей преподавательской работе, о любимых книгах. Затем вдруг к моему изумлению задает вопрос. Известно ли вам, почему Иисус завоевал мир? Прежде всего, осмеливаюсь я возразить, Он завоевал не весь мир, а только Его часть. Пусть так, но эта часть как раз и представляет наибольший интерес с точки зрения современной цивилизации. Итак, я повторяю свой вопрос. Да потому что Иисус был распят за проповедь своего учения о бесконечном милосердии и всеобщей любви? Несомненно. Но главным образом, потому что, проповедуя любовь, он умер девственником. Дюма был одержим идеей, я не знал этого, написать пьесу под названием «Мужчина-девственник». Лучшая из женщин, самая преданная, рано или поздно причинит вам посильное зло. Госпожа Литре, святая женщина, ждала сорок лет. К смертному ложу атеиста, которого она боготворила, она привела священника, и тот покрыл бы имя Литре позором, вернув его в лона церкви, если бы удалось обмануть общественное мнение. Существуют долилы исповедальние Долилы Алькова. Не победим только мужчина-девственник. Вот почему я повторяю вам, если бы Иисус не умер девственником, ему не удалось бы покорить мир. Мужчина-девственник. Дима давно мечтал об этой пьесе. «Я вложу в нее всего себя», — сказал он, — Леопольду Лакуру всего себя подумал тот, для самоочищения, но не подвергается ли искушению сам очищающийся?